То, что во вселенной неудачников называлось компьютерной сетью, более всего напоминало интернет середины 90-х годов. На мониторе отображался поток символов и картинок, и я выяснил, что читать на современном языке мне куда труднее, чем воспринимать его на слух. А еще говорят, что глаза более совершенный источник информации, нежели уши. Типа один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. А вот нифига подобного. Или это я просто такой уникальный, что народные поговорки ко мне неприменимы? Воспринимаемые на слух слова мгновенно получали подстрочный перевод, и фразы в моей голове выстраивались уже на русском языке. Когда мне требовалось что-то сказать, имел место обратный процесс, уже доведенный до автоматизма. Стоило только задумать фразу на русском языке, как мозг услужливо предоставлял перевод на ту дикую лингвистическую смесь, которая была в ходу у потомков. А вот с монитора в первое время она воспринималась очень тяжело. Слова, дошедшие до современности из русского языка, воспринимались как транслит, хотя имели совсем другое звучание. Я поймал себя на мысли, что если предложение начинается с английского слова, то я пытаюсь прочитать по-английски всю фразу. Если с испанского, то по-испански. А потом недоумеваю, что вся эта билиберда обозначает. В общем, чтение давалось мне нелегко. То, что я не шевелил губами и не водил пальцем по монитору, уже можно было считать большим достижением. Виртуальная реальность вселенной неудачников тоже оставляла желать лучшего. Периодически мне начинало казаться, что я попал не в будущее, а в прошлое. По сути, тут были только два сайта. Что-то похожее на Википедию, с кучей перекрестных ссылок, следуя которым можно было забраться в неизведанные дебри, И социальная сеть, вроде MySpace или ВКонтакте. Социальная сеть, вне всякого сомнения, могла бы нарисовать мне картину происходящего во вселенной неудачников, но сейчас меня больше интересовало не настоящее, а прошлое. Наконец-то дорвавшись до информации, я стремился найти ответы на множество вопросов, оставленных без внимания полковником Визерсом сотоварищи. Но тут-то и случился облом. Статьи на интересующие меня темы были куцами, обрезанными и порой содержали всего несколько строчек. Зато статьи о событиях и персонажах, о которых я раньше представления не имел, могли размещаться на нескольких страницах, снабженные фотографиями и видеофайлами, а система поиска была построена совершенно идиотским образом. Интересно, это свидетельствует о том, что социки поражены в праве на информацию? Или в будущем все сети такие? Задавать такой вопрос Бивису мне показалось верхом идиотизма, ибо разрушило бы мою легенду. Я представился ему программистом. И уж в чем в чем, а в построении сетей должен был разбираться. Руки бы оторвать тем, кто такие сети строит. Сам пользовательский терминал тоже не отличался большим изяществом, а об эргономике его создатели знали только понаслышке. Монитор, вмонтированный в стену и не имеющий угла поворота – это ещё полбеды. Вертикальная клавиатура, вмонтированная в стену и прикрепленный рядом тачпад – вот апофеоз местной дизайнерской мысли. Особенно если присовокупить к этому отсутствие сидячих мест. Видимо, терминалы должны были стать частью какого-то местного сакрального культа, и их дизайнеры подразумевали, что перед ними надо стоять на коленях. Или сделали так, чтобы максимально затруднить доступ и отбить всякую охоту пользоваться инфосферой. Гибсон, Стерлинг, Симонс и Лукьяненко, как же вы все ошибались, описывая информационные сети будущего. В начале 21 века говорили, что киберпанк умер как жанр. Видимо, чуть позже умер и сам интернет. Ибо то, что я имел сейчас перед глазами, больше было похоже на труп интернета, 21 века, нежели на инфосферу пятого тысячелетия. Неужели человечеству пришлось заплатить такую цену за освоение космоса и прочие достижения научно-технического прогресса? Может быть, у них тут и курсы космических кораблей на логарифмической линейке рассчитывают?